Когда казак передал Швейка в канцелярию штаба дивизии, в дверях показался молодой высокий офицер, который пытливо посмотрел на пленного и спросил его: "Ты где попал в плен, мать?" Швейк охотно и без колебаний ответил: "Осмелюсь доложить у брод, мать. Господин лейтенант, почти у самой границы меня забрали, мать." При выражении этой учтивости офицер подскочил ударил Швейка по правое и левое щека, а затем затрещал: "Кто тебя научил, мать? Так нельзя, нельзя говорить с начальством, сукин ты сын, мать". Видя, что офицерм овладело бешенство, что он начал ругаться и трястись от злобы, Швик понял, что он ответил неудачно. Взяв под козырёк, он сказал: "Прошу прощения. Видно, вас тут ничем нельзя злоупотреблять. Сознаюсь, что сказал лишнее. Я, господин лейтенант, ещё не научился по-русски". Знаю только эти слова. Офицер свысока посмотрел на Швейка и выйдя из хаты хлопнул дверями. После его ухода из-за стола встал писец, очевидно еврей, и заливаясь смехом, сказал Швейку по-немецки: "Ты приятель, не повторяй всё, что слышишь от солдат. Вообще я тебе рекомендую в России побольше молчать до тех пор, пока не будешь знать, что ты говоришь. Иначе ты отсюда живым не выберешься". Затем он объяснил Швейку, что обозначают эти три слова, которые так часто он слышал от солдат и что собственно он получил от офицера сравнительно небольшую награду. Затем он отвёл Швейка в переднюю, позвал другого солдата и, показывая на Швейка, сказал: "Отведи его к столным и пусть старший зачислит его на обед и довольствие. Ну, сервис ауффидерзайн, мать. добавил он легонько, толкнув его коленом взад. Солдат показал рукой вперёд. Швейк пошёл передник к большому сараю, где уже было несколько пленных, которых охраняли солдаты. И там, снимая со спины ранец, Швейк весело заговорил: "Из какого полка браться? Так значит, тут нас много. Недаром говорят, что плохой пример заразителен. Я думаю, что раз уж мы прорвали фронт, то теперь недалеко до Москвы". Ему никто не отвечал. Двое немцев и один венгер отошли от остальных в угол и стали грозить оттуда кулаками. А Швик, растянувшись на ранце, расправил утомлённые ноги и стал философствовать. Да-да. Он император-то знал, какое будет начало, а не знал, какой с нами будет конец. Неужели браться мы действительно в России? Мне кажется, что тут погода такая же, как у нас. О, вы мы действительно в России? вздохнул старый капрал возле швейка Ну тут не так, как мы себе представляли. Я сам поднял руки вверх, они мне за эту рожу скорскасили. Забрали у меня часы, отняли бритву, вытчили из кармана кошелёк, не оставили даже зеркало. 2 дня уж, как я не ел. Да с ними и не договоришься. Нынче тебе дадут еду, утешал его швейк. Писарем приказал Вить, лебрация, это потому нам тут так плохо, что онас не знает их император или царь, как они его называют. Он очень порядочный человек и нас чехов очень любит. Он вообще чувствует по-чешски и по-славянски. Это я знаю от самого доктора Крамержа. И швикр сказал, как на одном собрании ораторы уверяли, что царь ни о чём о нём не думает, как только спасение чехов и славян и вспоминает цветистые фразы. которыми зажигали народные на собрания и митингов, он сам пришёл в восторг. Вот, друзья, как только царю узнает, что мы здесь, возможно, что он нас пригласит к себе в Петроград и покажет нам, как он правит Россией. Сперва была бы господа аудиенция, потом угощение, вечером дворцовый бал и бог знает, что ещё. А я бы там, ребята, подцепил себе какую-нибудь блондинку книжную или графиню. жену какого-нибудь гофмейстера и говорил бы ей: "Хорошо, да-да", добавился смехом капрал. И ты бы не сумел с ней двух слов связать.